Раздел четвертый, страница 325. В вопросе об усиленной военной подготовке, как и в вопросе о борьбе против голода, на первую очередь выдвигается задача организационная. Не может быть и речи о сколько-нибудь серьезной военной подготовке, Без преодоления продовольственных трудностей, без обеспечения населения правильного снабжения хлебом, без введения строжайшего порядка в железнодорожный транспорт, без создания в массах трудящегося населения, а не только в верхушках его действительной железной дисциплины. Именно в этой области мы всего больше отстали. Как раз с полнейшим непониманием этой истины Грешат больше всего лево-эсеровские и анархистские элементы с их криками о повстанческих комитетах, с воплями к оружию и тому подобным. Такие крики и вопли вверх тупоумия и самые жалкие, презренные, отвратительные фразы. Ибо смешно говорить о восстании повстанческих комитетов, когда центральная советская власть, И за всех сил убеждает население учиться военному делу и вооружиться, когда у нас гораздо больше оружия, чем мы умеем подсчитать и раздать. Когда именно разруха и отсутствие дисциплины мешает нам использовать наличное оружие, заставляет нас упускать дорогое время подготовки. Усиленная военная подготовка для серьёзной войны требует не порыва, не клича, не боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы в массовом масштабе. Надо дать беспощадный отпор, не желающим этого понять левоэсеровским и анархистским элементам, а не давать им заражать своей истерикой кое-какие элементы нашей пролетарской коммунистической партии.